Глава 12. Илья смотрел на Марту Иосифовну и отчётливо видел, что она напугана. Роговая даже как будто скукожилась, стала меньше, вжалась в стул. Вам неприятно говорить об этом. Илья задал Роговой вопрос о том, что ей известно об отеле. Она помолчала секунду другую, а потом мотнула головой, точно не решаясь на что-то. Давайте выпьем кофе. Его тут отлично варят. Угощайтесь пирожными. Илья не стал возражать, тем более что фруктово-ягодные корзиночки с кремом и булочки выглядели аппетитно и сами просились в рот. Никогда ничего вкуснее не ел, признался Илья, расправившись с булочкой и доедая вторую корзиночку. Не могу удержаться. И выгляжу как басяк на светском приёме, подумал он. Впрочем, Марта Иосифовна не отставала от него. «Каждый день пытаюсь сесть на диету, но отказаться от выпечки, которую тут подают, выше моих сил. К черту фигуру! На тот свет с собой не заберешь, а на этом надо радовать себя. Пока можешь». На лицо ее набежала тень. Илья догадался, что она помнила о муже. «Он был добрый человек», — сказала Рогова, и Илья понял, что... что его догадка верна. «Мы хорошо жили. Детей только не нажили. Хотели, да у Пети со здоровьем были проблемы. Я экономически окончила, но последние лет пятнадцать не работала. Петя, квартира, дом да куклы. Хобби у меня такое. Вот и вся моя жизнь. Как говорила мать, мы с Петей жили друг для друга. А теперь, выходит, мне и не для кого». Марта Иосифовна поглядела на Илью. Только всё равно хочется жить-то. Она посмотрела в окно. Начался снегопад. Белые, крупные хлопья, похожие на комки ваты, медленно опускались на землю. "Простите", сказал Илья. "Я не хотел заставлять вспоминать, грустить". Марта Иосифовна улыбнулась. "Ты хороший парень. Мать, наверное, гордится". Она снова взяла со стола сигарету и глубоко затянулась. Я в петины дела не лезла никогда. У нас не заведено это было. Так что и слыхом про эту больницу не слыхивала, пока мне та женщина не позвонила. Какая женщина? Я толком не поняла. Из архива, кажется. Она представилась, но я забыла. Имя только помню, потому что оно такое странное Тесла. Это же фамилия сербского изобретателя. "Эй, Юта, к звали. Это Тесла сказала, чтобы я отговорила мужа. Вроде активисты митинги какие-то проводили за забастовки, когда узнали, что больницу купить хотят, но им ходу не давали. Марта Иосифовна мельком глянула на Илью, точно извиняясь, и в то же время будто призывая в свидетели: "Вот в такой стране живём. Что же поделаешь?" Я спросила, что плохого, если здание продадут. Думала," Она начнёт мне про архитектуру и историю рассказывать, про памятники и всё прочее. А ты слово возьми и скажи: если больницу продадут и превратят в отель, люди будут пропадать и погибать, много людей. А умирать они будут мучительно и страшно. Рогова повела плечами, словно сбрасывая невидимую руку. Вы спросили, что она имеет в виду. Конечно, говорю, вы никак мне угрожаете, а она «Предупреждаю. Я, — говорит, — не террористка. Это не я вам угрожаю, а они». «Какие они?» «Вот и я спросила». Тесла ответила, что они живут в темноте. Сердце Ильи подскочило и сделало сальто в районе горла. «А если пойти против их воли, пробудить их ото сна, они начнут мстить и убивать». Взгляд Ильи упал на кроваво-алые вишни, украшавшие пирожные утром. и его замутило. Я подумала, что она просто чокнутая, и повесила трубку. Вечером спросила Петю про больницу, и он ответил, что как раз сегодня подписал все бумаги. Он был в отличном настроении, и я не стала ничего говорить о звонке Теслы, да и не поверила ей. Рогова замолчала и жестом подозвала официанта. «Еще капучино», – велела она. «Илья?» – он попросил минеральной воды. Прошло около 2 недель. Я успела забыть о Тесле и о Петровской больнице, а потом стала замечать, что Петя, он изменился. Всегда был осторожен, даже трусоват. А тут прямо мания какая-то. Кого он боялся? Он вам говорил: "Официант принёс минералку и кофе". Никого, а скорее чего? Темноты. Знаю, это звучит глупо. Нет, вырвалась у Ильи и рогова поглядела на него слегка удивлённо. Вечно везде свет включал, просто не выносил тёмных углов и комнат. Потом ему казаться стало, что за ним наблюдает кто-то. Ладно, в доме, хотя там забор, сигнализация, камеры, но уж в квартире чего бояться? Мы живём на 17-м этаже. Окна выходят на реку. В гостиной панорамное окно, в спальне тоже окна большие и прежде Петин нравилось, что днём в комнатах много света. Я часто забывала занавешивать их и на ночь, хотя Петя просил. А в последнее время стоило чуть стемнеть, сломя голову бежал зашторивать. Я смеялась: "Кто будет за тобой подглядывать?" Он вроде отшучивался, а сам по глазам видела трясся, как заяц. Спал плохо. Как не проснусь утром, Пельница полная, значит, не спалось опять. Курил. Рогова поёрзала на стуле, повертела кольца на полных пальцах, собираясь с мыслями. Как-то выпил много. Это за несколько дней до смерти было. Не просто выпил, напился. В первый раз его таким видела. Плакал, за руки меня хватал и всё говорил про Петровскую больницу. Что говорил? Помните? чтоб я никогда близко к ней не подходила. Теперь дескать, когда они пробудились, там смерть кругом. Если мол я хочу жить и не видеть всюду их, как он, то не должна туда ходить. Кого их не сказал, я от него мало чего добиться смогла. Поняла, что он жалеет о сделанном, что не надо было ему подписывать документы. Сказал, что уговаривал гусарова оставить всё как есть. Не переделывать больницу в отель. А что, гусаров? Марта Иосифовна пожала плечами. Не знаю. Надо будет спросить у Ларисы, отметил Илья. Одно я поняла. Пете казалось, кто-то преследует его, хочет убить. Утром стала спрашивать, говорила, может, к врачу сходить или в полицию? А он сделал вид, будто не помнит, о чём говорил. Или вправду не помнил? В последние дни замкнулся, отдалился. Пытался побороть свой страх. Нарушно света не зажигал, окон не зашторивал. Была в этом какая-то истерика. Мальчишеская попытка доказать себе, что он не трус. Что нет никакой опасности. На глаза Роговой навернулись слезы. На дачу один поехал. Я не смогла, приболела. Отговаривала его, так нет же. А вы ничего такого не видели? Не замечали? Быстро спросил Илья: "Надеюсь, отвлечь её от печальных воспоминаний". "Нет", она вскинула голову и посмотрела Илье в глаза с сухой усмешкой. "Но я ведь и не бывала в том проклятом отеле". Уже когда они прощались, стоя возле выхода из кафе, Марта Иосифовна сказала: "Я ошиблась, не поверила мужу", думала. Переутомился, нервы шалят. хотела в швейцарию говорить съездить подлечиться но когда лицо его мёртвое я увидела она машинально прижала руку к горлу и сердце не просто так остановилось тут у меня никаких сомнений и вы же знаете его костя да поспешно проговорил илья что-то жуткое пришло в ту ночь за моим мужем гусаров тоже не от обычного инфаркта умер Я сразу догадалась, почему его в закрытом гробу хоронили. Рогова неожиданно взяла Илью за руку. Скажите своей девушке, пусть уходит оттуда, не лезьте в это дело. Вся та чушь, которой нас в прежние времена учили, атеизм, материализм, ни бога нет, ни чёрта, не работает. На той стороне точно что-то есть, Илья, и иногда оно хочет до нас дотянуться. Илья вышел из кафе и с наслаждением подставил лицо ветру. Снежинки мягко касались лба и щёк, лёгкий морозец покусывал кожу. Здесь, на улице, удаляясь всё дальше от отрофинированного мира ка сладковатого дыма и полных смятения и страха глаз роговой, он испытывал облегчение. Можно было даже поддаться искушению и сделать вид, что всё это глупости. которым не стоит верить. Только илья знал, что никакие это не глупости. Нечто обитающее в отеле Петровский убило Рогова, Гусарова и, возможно, кого-то ещё, а теперь угрожало Томочке. Повинуясь порыву, Илья вытащил из кармана телефон, чтобы позвонить ей, но сотовый в его руке ожил, выведя на экран имя звонившей. Гусарова. Звоню узнать, как вы себя чувствуете, проговорила Лариса. Вы что-то пропали, я стала волноваться. Илья сказал, что всё в порядке, никаких проблем. Статья об открытии уже на нашем сайте. В январском номере она тоже появится. Да-да, прекрасная статья. Спасибо, скороговоркой проговорила Госсарова. Помните вы обещали мне прислать фотографии? Простите, забыл. Сегодня отправлю. Покаянно сказал Илья, у которого это обещание совершенно вылетело из головы. "Ничего страшного", великодушно ответила Лариса. "Пришлёте вместе с новогодними. Прошу прощения. Я звоню ещё и для того, чтобы пригласить на новогоднюю вечеринку в Петровском. Вы в списке приглашённых". Илья растерялся от неожиданности, позабыв поблагодарить Ларису. Приглашение на две персоны будет отправлено на адрес издательства. Можете прийти с девушкой? Она произнесла это со странной интонацией. Спасибо, выдавил Илья. Вот и славно. Что ж, всего? Лариса, можно вопрос? Конечно. Вы не знаете, Пётр Рогов, чиновник, который разрешил продажу отеля, звонил вашему мужу, просил не открывать отель. Гусарова, видимо, не ожидала, что Илья решит спросить именно об этом. Повисла пауза, а когда Лариса заговорила, Голос её звучал сухо и недовольно. Если они и общались, мне муж об этом не говорил. Простите, я должна идти. Женщина повесила трубку, а Илья подумал, что она лжёт. Гусаров точно знает об этом разговоре, и, возможно, о подробностях смерти мужа ей тоже известно гораздо больше. По официальной версии, Гусаров вернулся домой, После деловой встречи переговоры были непростыми. Он сильно устал, жаловался на недомогание. По словам жены, она предложила ему выпить лекарство, потому что сердце у Гусарова пошаливало, а давление скакало, но он отказался. Ужинать не стал, сказал, что ему нужно срочно проверить кое-что в документах и пошёл в свой кабинет. Там И умер спустя несколько часов. Жена была дома, но после того, как гусаров отправился к себе, живым его больше не видела. Рано легла спать, ничего не слышала, спала до самого утра, не просыпаясь, и обнаружила мёртвого супруга около 8. В том, что он не пошёл в спальню, а остался спать в кабинете, по её словам, не было ничего необычного. Гусарову случалось засидеться допоздна с бумагами, и тогда он предпочитал спать на диване. Получается, Лариса Гусарова, зная, что мужу не здоровится, тем не менее не попыталась уговорить его прилечь, отдохнуть. Ни разу не зашла за весь вечер к супругу в кабинет, узнать, как он, что за отношения у них были. Впрочем, судя по поведению на похоронах, можно догадаться – что страстной любви Лариса к мужу не испытывала. Но теперь Илья был уверен, что Лариса что-то скрывает. Она видела или слышала той ночью нечто такое, о чём не желает говорить, или скорее боится. Поговорив с Гусаровой и засунув телефон обратно в карман, Илья вспомнил, что собирался позвонить Томочке. Но порыв прошёл, и к тому же он знал, что девушка не захочет его слушать. Да и что ей сказать? Какие ей найти слова, чтобы она поверила Илье и не решила, будто он просто лезет не в своё дело. Информации пока маловато, но Илья не намеревался останавливаться. Нужно поговорить с приятелем матери, Митей, а потом найти загадочную женщину с необычным именем Тесла.